Отбросьте беспокойство. Те драконы, что призваны по воле изъявлению высших существ, благословлены ими. Никто здесь не решится их участи кощунственной предать столь незначительной причины ради. Тит выбросил оставшийся от свитка пепел в мусорную корзину и повернулся к неспособному скрыть облегчение Мару э значит ли это, что пергамент этого мира не подходит для изготовления свитков?» Мар посмотрел на пепел. «Весьма возможно, что это так. Или нет, поправлюсь я, то сложно мне сказать. Возможно то, что методы мои законы всего мира отвергают. Равно как зелья в этом мире производят совсем не так, как я считаю верным». Возможно и такое, но почему вы уверены, что проблема в пергаменте после всего одной попытки? Всего одной? Да будет вам известно, бесчисленное множество попыток с пергаментами различных образцов провел я. Результат – все, что хоть каплю превосходит заклятие магии третьего круга, конец нашло в огне. Всего скорее… Они заклятия силу не сдержавши, ее в яростный пламень обращают. Но разве заклинатели этого мира не используют подобные пергаменты? Да, на пергаменте обычно магические свитки в этом мире основаны. Скорее всего так. Сказать я не могу. Во всем ли мире такая практика находит применение? Но что для стран, соседей Назарика? достал свиток пергамента, немного отличающийся от того, что он только что использовал, то из экспериментов всех своих я вывел, что их предел ⁇ Круг первый ⁇ лишь заклятий. Значит ли это, что люди всегда использовали сырые и неочищенные материалы? Возможно, нет. Процессом производства людские свитки от моих разнятся. И как бы больно это ни звучало, «Их техника искуснее моей. Мне лишь возможно их мастерство с усердием освоив, пустить его на пользу Назарику. Вы удивительны!» Мар зауважал главного библиотекаря, приложившего большие усилия на шлифовку и улучшение своих способностей. «На все существ, то высших воля. Что ж, пора пришла в сей же момент страж Мар» И мне исполнить мою часть нашей с вами сделки тех владык, о ком я говорил, представить как обещано. 10.28 По времени Назарика Мар оказался в каменном здании, находящемся в середине деревни людоящеров, после того как оставил кольцо в Назарике и использовал массовую телепортацию. Людоящеры не могли строить здание из камня будучи неспособными заложить прочный и крепкий фундамент в болотистой почве. Очевидно, что здание было построено посторонними, теми, кого прислали из Назарика. Причина, по которой в Назарике снизошли до того, чтобы отправить сюда строителей, находилась посаде Мара, в глубине помещения. Мар поклонился фигуре, как и сопровождавшие его владыки. Фигура, возвышавшаяся на пьедестале из пары ступеней, была каменной статуей, повелителя великой гребницы Назарика, Айнс Олгона. Извояние выглядело невероятно реалистичным, словно сам Айнс окаменел. Жест, которым оно простирало вперед посох, излучал повелительную ауру, подобающую правителю. Перед статуей лежали многочисленные подношения. С точки зрения Мара все они были бесполезны. Обычные вещи вроде цветов и рыбы. Но Мар не чувствовал недовольства из-за таких даров. Они содержали явные чувства восхищения и поклонения. Например, цветы росли не на болотах, а в лесу. Лес представляет опасность для людоящеров. А значит, кто-то должен был рискнуть жизнью, чтобы добыть их. Рыба, в свою очередь, намного превосходила размерами ту, которой обычно питались людоящеры. И он понимал, что те выбрали для подношения лучшее, что у них было. Мар удовлетворенно кивнул. То, что эти отбросы из ниоткуда, наконец-то осознали величие его господина, радовало его. Спасибо за усердные старания. Мар первым обратился к людоящерам, которые беспокойно украдкой поглядывали на него. Они находились здесь для уборки в храме. Эти людоящеры принадлежали к тем немногим из них, кто обладали способностями друида. На их шеях висели медальоны с символом гильдии Айнс All Gone. Разница в статусе между ними и Маром была как пропасть между небом и землей. Их отношения были подобны отношениям правителя и слуги, и не было никакой необходимости хвалить их за тяжелый труд. Но из-за причин, указанных ранее, Мар почувствовал удовлетворение и высоко оценил их заслуги. Оставив позади кланяющихся людоящеров, Мар в сопровождении владык вышел из храма, Его взгляду открылись болото и деревня людоящеров. Она выглядела более процветающей, чем раньше. Население уменьшилось из-за войны, но пять племен, объединившись, образовали большое и процветающее поселение. Деревянный частокол окружал солидную площадь, и, как бы удивительно ни казалось, что людоящеры смогли возвести их на зыбкой почве, за забором возвышались сторожевые башни. На вершине каждой из башен виднелись белые скелеты. Вероятно, старые гвардейцы Назарика с луками наготове. Они, похоже, наблюдали за окрестностями, охраняя деревню от проникновения чужаков. Хм, где может находиться Кацит? Способов узнать Кацита довольно много. Если он в деревне, то был бы с легкостью замечен, даже если бы находился в одном из домов. Его прислужники стояли бы снаружи. Мара смотрел всю деревню, но Кацита нигде не было видно. Кто-нибудь может подсказать декоцит? Понятно. Пожалуйста, подождите секунду. Один из злодых Аврелий вернулся в храм. Мар посмотрел на болото: мирная деревня людоящеров. Никто не сторонился старых гвардейцев Назарика, в том числе и дети людоящеров. Они сосуществовали, как будто бы это было обычным делом. Даже несмотря на то, что нежить захватила это место, и теперь они подчинены, Не похоже, что они держат какую-либо обиду. Это потому, что политика интеграции Кацита хорошо работает. Или такова природа людоящеров? Пока Мар размышлял об этом, Аврелий вернулся. Приношу свои извинения, что заставил вас ждать господин Мар. Те, кто работают в храме, не знают, где находится господин Кацит. Но они сказали, что Сасурью Шаша, вождь объединенного племени, может знать. Тогда давайте пойдем к нему. Мар и компания выдвинулись во главе с Аврелием. Вместо того, чтобы срезать через только что возведенную деревню людоящеров, они пошли вдоль озера. Скоро появился лес, и они могли заметить нескольких старых гвардейцев Назарика, здесь и там, повсюду в лесу. Когда они вышли из леса, увидели другой берег болота, отличный от первого. Стройка значительных размеров шла полным ходом. На реке стояла запруда. Около десятка каменных големов копали землю, а людоящеры увозили ее куда-то на тачках. Пока Мар наблюдал за ними и задавался вопросом, что же они тут делают, крупный людоящер выбежал к нему. Людоящер был в изумительной физической форме, покрытый шрамами по всему своему телу. Он выделялся среди прочих людоящеров по множеству причин. Медальон на его шее болтался из стороны в сторону от быстрого бега. Медальон был символом принадлежности Назарику и был призван защитить своего носителя. Хотя сам он не обладал магической силой, но показывал, что носящий его был собственностью владыки Айнза, поэтому никто в Великой гробнице Назарика не причинял вреда их обладателям. В частности, это относилось и к людоящерам. Разумеется, если есть хорошая причина убить людоящера, то это уже совсем другая история. Неважно, как это выглядело со стороны, людоящеры проявляли уважение к сильным, И никто не смел противиться этому. Добро пожаловать, господин Мар. Меня зовут Сасурью Шаша, правильно? Это так. Для меня большая честь, что вы знаете мое имя. Ах, я слышал его от Кацита. Скажи, ты знаешь, где Кацит сейчас находится? Сасурью глубоко задумался. Я думаю, он направился со своими подчиненными покорять людожаб вместе с большим количеством Людоящером для освоения территории. Людожабы? «Они полулюди, живущие на северо-восточной стороне озера. Напоминают лягушек и недружественны к нам. Обладают способностями приручать больших монстров, так что они довольно неприятные противники для нас. Я слышал, была большая война во времена моего отца. Кажется, нам нанесли сокрушительное поражение, ведь одно из племен тогда перестало существовать».